Поддавшись желанию поиронизировать, Марджори Феррер поняла, что допустила ошибку. Судья повернулся к ней, заговорил, — Я не совсем понял. Значит, вы стоите на той точке зрения, что женщина может вступать в связь и до, и после брака. — Я думаю, милорд, что общепринятая точка зрения такова. Во всяком случае, это практикуется. — Я вас не спрашиваю, является ли такая точка зрения общепринятой. Я спрашиваю, считаете ли вы это нравственным. — Мне кажется, очень многие считают это вполне допустимым, но только вслух не говорят. Она заметила, что присяжные... Задвигались. Сэр Александр уронил шляпу. Кто-то громко высморкался. Лица Булфри ей не было видно. Она почувствовала, что кровь заливает ей щеки. «Пожалуйста, отвечайте на мой вопрос. Вы считаете это допустимым?» «По-моему, это зависит от обстоятельств». «От темперамента». «Для себя вы бы это допустили?» «На такой вопрос я не могу ответить, милорд». «Не хотите отвечать?» «Нет, я просто не знаю». И, чувствуя, что едва не ступила на хрупкий лед, она опять увидела лицо Булфри, появившееся из-за носового платка. «Хорошо». «Продолжайте, сэр Джемс. «Итак, мисс Феррер, тех из нас, кто не допускает такого поведения, вы, по-видимому, считаете лицемерами». «Ведь это нечестно!» «Честным я еще успею себя показать, мисс Феррер!» «Работаете по плану, так?» «Поверьте, сударыня!» «Лучше вам оставить свои остроты при себе!» Вы считаете, что такая книга, как «Шпанская мушка», не может причинить вред? Не должна. В том случае, если бы мы все были так же культурны в вопросах искусства, как вы. Издевается негодяй. Но ведь мы не столь культурны. Нет. Значит, такая книга все же может принести вред. Но вас это не беспокоит. Я не собираюсь, милорд, читать выдержки из этой чрезвычайно неприятной книги. Вероятно, в связи с тем, что о ней дурно говорят, цена ее дошла до 7 фунтов. Мне кажется, один этот факт может опровергнуть утверждение истицы, что так называемое искусство не влияет на жизнь. Не останавливаясь перед расходами, мы приобрели несколько экземпляров – и я попрошу присяжных во время перерыва просмотреть отмеченные места. — У вас есть для меня экземпляр сэр Джемс? — Да, милорд. — И для мистера Булфри? — Если еще кто-нибудь засмеется, я прикажу очистить зал. Продолжайте, сэр Джемс.